Глава вторая. Припарковавшись у гимназии, я поцеловала Лилю на прощание. «Хорошего дня, милая. Учись не пятерки». «Обязательно, мам!» — радостно пообещала Лиля и выскочила из машины. По крайней мере, младшая дочь радует в последнее время. Какая же она молодчина, прилежная, старательная. С Кирой они часто ссорятся из-за большой разницы в возрасте и интересах. А Лиля, несмотря на юный возраст, Такая понятливая и взрослая в суждениях. У нее отличная память, прекрасно развитое логическое мышление. Учителя говорят, она очень способный и одаренный ребенок. Пока Рустам вел Лилю ко входу, я с умилением наблюдала за ними из машины. Какой же мой супруг красавец! Высокий, статный, подтянутый. Серый костюм идеально облегал его широкие плечи и узкие бедра. Уверенная, слегка пружинистая походка. Прямая осанка все выдавала в нем бывшего спортсмена. Эти жгучие карие глаза, смуглая кожа, полевой подбородок. Многие женщины заглядываются на моего мужа. Когда Рустам смотрит таким взглядом из-под бровей, у меня дыхание перехватывает. Через пару минут Лиля скрылась из виду, а Рустам зашагал обратно к машине. Но тут я заметила, как у ворот он столкнулся с какой-то эффектной блондинкой. Даже отсюда я видела, как она сверкнула ему улыбкой. А потом случилось странное. Рустам как бы невзначай дотронулся до ее руки. Вроде бы случайно, но задержал свои пальцы на ее запястье. Эта девушка была высокой и стройной, одета в приталенную юбку чуть выше колен, белую блузку и черные туфли на каблуке. У нее фигура, как у модели, с длинными ногами и идеальными формами, подумал я при себя. Также в глаза бросились пухлые губы с блестящей помадой, а светлые пышные локоны уложены в строгую прическу. Они с Рустамом о чем-то говорили минуты две, затем разошлись в разные стороны. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие и тот странный жест Рустама, когда он дотронулся до ее руки. Одернув себя, я постаралась подавить вспышку ревности. Наверняка показалось. Рустам не мог клюнуть на смазливую девицу. Бред какой-то. Рустам подошел к машине, оглянувшись и махнув рукой на прощание этой блондинки. Они обменялись улыбками, прежде чем муж сел за руль и защелкнул ремень безопасности. Я не удержалась от вопроса, стараясь, чтобы голос звучал небрежно и нейтрально. И кто эта девушка? Виктория Сергеевна. Рустам кашлянул, глядя вперед в лобовое стекло. «Новая учительница английского языка. Хорошенькая, правда?» «Ты как вообще? Нормальный?» «Эх, Нина, вот опять ты повелась!» — хмыкнул муж, обхватывая руль руками, а потом рассмеялся. «Сегодня же 1 апреля!» «Да, точно так и есть. Я выдыхаю. Неправда, правда, сегодня день дурака, но что-то у меня настроение на шуточки нет совершенно. Все не выходит из головы, как он трогал эту учительницу. «Мне уже не смешно, Довлатов. Имей совесть. Давай лучше не будем так шутить», — закипела я. «Оставь этот праздник детям». Её вроде на замену прислали, пока Татьяна Васильевна не поправится. «А что?» «И о чем вы разговаривали?» «Об успехах Лили в школе. Виктория Сергеевна очень хвалила Лилю. Говорит, схватывает английский на лету. Настоящая умница» уж больно странная пауза перед ответом и бегущий взгляд мужа. Как будто темнит что-то. Броснина, ну почему ты всегда такая серьезная? Ты же была другой». «Что?» Это возмущение я почувствовала, как кровь хлынула к щекам. «Слушай». Муж придвинулся ко мне, положив ладонь на коленку, попытался заглянуть в глаза. «А может, ты это... беременна?» Чуть не поперхнулась. Куда мне рожать? Последняя беременность была очень тяжелой. Долгие роды, болезненные, жутко. В итоге кесаревый, длительный период реабилитации. Сейчас же мне не двадцать все-таки. Кстати, я вот хотел тебе предложить, может, сделаем еще одного ребеночка? Это что? Муж начал страстно поглаживать мою коленку, задирая юбку, но мне хотелось его оттолкнуть. Почему-то появился... Отвращение после того, как именно он смотрел на учительницу и трогал ее. Наверное, это все глупости. Не поверишь, что муж мог увлечься кем-то другим. Его отец воспитал так, что если женился и тем более завел детей, то это на всю жизнь. У мужа восточные корни, а там жесткие традиции соблюдаются. Рустам полез ко мне целоваться, но я увернулась. «Перестань, не говори ерунды». «Давай поскромнее, мы вообще-то на территории школы находимся». «Я всегда мечтала о сыне, а ты мне девчонок нарожала», — зашептал он, скользя губами по щеке. «Давай по-быстренькому. Я перепаркую машину за углом в более уютном месте. Нам никто не помешает». Краем глаза замечаю, как у мужа ширинка стала больше, а дыхание участилось. «Как все странно. Не узнаю его». Давно не наблюдала таких спонтанных порывов за ним. Такое свойственно только мальчишкам в основном. Рустам уже давно не приставал ко мне в общественных местах, прибегая к разнообразию. Мне казалось, он остыл, насытился за столько лет брака. Не то, что мне не хотелось. Конечно, хотелось. Такого горячего и пылкого мужчину не хотеть невозможно. Просто я думала, сейчас важнее работы и нашей дочки это раньше мы отрывались как не в себе горячее было время сейчас стали серьезными и ответственными родителями и опять шутишь муж выдохнул и отстранился по лицу видно недоволен ладно проехали и голос его прозвучал жестче рустам быстро завел мотор и мы поехали к моей работе я украдкой наблюдала за мужем но теперь он словно избегал смотреть на меня Когда мы подъехали к ателье, Рустам наклонился ко мне для поцелуя, но это был очень быстрый, едва ощутимый чмок куда-то в щеку. Холодный и формальный, я бы даже сказала, отстраненный. Совсем не такой, как раньше. Я вышла из машины в растрепанных чувствах. Что происходит с моим мужем? Почему он так скомко целует меня, избегает подробных разговоров, нервничает? Как будто он завел себя на стороне любовницу. После того, как Рустам высадил меня у ателье, начался мой рабочий день. Я занимаюсь пошивом и переделкой одежды вместе с напарницей Ольгой. У нас постоянные клиенты, особенно много заказов на свадебные и вечерние платья. Сегодня мы работали над очень ответственным заказом, шили подвенечное платье для нашей постоянной клиентки Наташи к ее скорой свадьбе. Это было атласное платье сложного фасона со шлейфом, корсетом и объемной юбкой. Пришлось очень аккуратно примеривать и подгонять по фигуре, ведь на таком важном празднике все должно сидеть идеально. Потом зашла еще одна наша заказчица, Лариса, принесла сарафан, попросила укоротить рукава и подрезать подол. А ближе к вечеру примчалась соседка Тамара. Сказала, что едет на свидание, и ей срочно нужно перешить старую блузку, добавить блесток и страз. Конечно, мы с Ольгой выручили, и все успели. Пусть наши клиентки радуются и хорошо выглядят. Я люблю свою работу, она приносит мне удовольствие. Да и общение с людьми тоже нравится. Оль, я сегодня опять из-за Киры нервничаю. Пожалуйста, я подруге. Она меня совсем не слушается, делает все, что хочет. А еще мне показалось, что Рустам приударил за учительницу английского у нашей Лили. Ты как бы к такому отнеслась? Да я только за... Пусть молодежь работает, а не ворчливые пенсионерки. Я в это время пришивала жемчужную брошь и случайно уколола пальцы иглой. Поморщился от боли и подумала вдруг о Рустаме с этой Викой. Бред какой-то. Почему этот момент так меня задел? Нужно выкинуть глупые мысли из головы. Рустам не такой. Он бы никогда не смог так с нами поступить.